Глава восьмая. Адера разбудили задолго до рассвета. Возле хижины собрались все, кто приехал на остров, кроме Эйры, ее охранителей и парня. «Приходил Луга», — доложил защитник. Сказал Малика уже там. «Еми тоже ушел», — сообщил Йола. Адера и его люди направились в сторону побережья. Йола нервничал. Адар, напротив, сохранял незыблемое спокойствие, будто шел на театрализованное представление. Суд Маруны звучало в голове как название спектакля. Спектакль закончится, в зале задержатся четверо — правитель, Маруна и двое старейшин — и начнут искать выход из создавшейся ситуации. Тогда включится разум и интуиция. Зачем напрягаться раньше времени? Большая компания добралась до пляжа и двинулась вдоль опушки леса, ногами вдавливая черные островки травы в серый песок. Небо темное, без звезд и луны. Море не видно и не слышно. Только ощущались запахи. Соль, водоросли, рыба. Адер невольно прибавил шаг. Спину будто толкало что-то. Будто волнение идущих сзади людей материализовалось и грозило свалить и растоптать. Спокойствие вылетало с каждым выдохом. Его место занимала тревога. Все вокруг погрузилось в плотный туман. Настолько плотный, что Адер пару раз врезался в хранителя. Из мутной кисеи резко вскинулось солнце, озарив горизонт алым светом. Туман упал моросящим дождем и открыл взору широкое раскинутое побережье и безбрежное море. В кронах зашумел ветер стряхивая с листьев капли. Природа расцвела, словно сотни художников одновременно прошлись кистями по холсту. На золотистом пляже сидела громадная толпа островитян, утопая в песке до пояса. Перед ними стояли Еми и Эйра. В свободной рубашке в широких штанах она походила на местную жительницу. Рядом возвышался парень. После тумана берег должен быть влажным однако песчинки скользили по поверхности, как по шелку. К Адеру и Йола подбежал Драго. Млека просит вас взять двух переводчиков». Йола выбрал соплеменников и понуро побрел по пляжу. Адер двинулся следом. Пустыня совести мягко пружинила под ногами, словно он ступал по надутому резиновому матрасу. Йола оставлял за собой глубокие следы вмятины. Адер стал рядом с Эйрой, и посмотрел на островитян. Они не утопали в песке. Под ними прогнулась пустыня. Люди сидели в углублении, как на дне огромной тарелки. «Пришли не все ими», — сказала Эйра. Выслушав перевод, он заверил. «Все перед тобой, Маруна. Кроме тех, кому ты запретила приходить. Можем пересчитать, если времени не жалко». «Где остальные старейшины?» Еми указал на толпу. «Со своими людьми!» Ира попросила переводчиков говорить громко, чтобы их слышали климы и ветаны, стоящие у края леса. Повернулась лицом к островитянам, ногой провела черту на песке и вместе с Адером отступила от границы на пару шагов. То же сделали Еми и Йола. Теперь старейшины правителя с Маруной разделяли четыре шага и черта граница. Эйра жестом предложила сесть. Еми и Йола расположились напротив нее спинами к островитянам. Адер опустился на песок, как на пуховую подушку, и поспешил себя успокоить. Пустыня реагирует не на совесть, а на вес тела. Посмотрел на худощавых старейшин. Они сидели будто в тазах. Неужели все-таки совесть? Один переводчик расположился сбоку от Еми, второй подсел к Адеру, хотя, по идее, должен был втиснуться между правителем и Маруной. Старейшина Ориентали оказался смекалистым человеком. На смуглом лице отразилось замешательство. В глазах цвета морской волны застыл вопрос, но Еми не решался его задать. — Да, Еми, я знаю ваш язык произнесла Эйра на слоте. «И знаю, что думают обо мне в твоем доме». Переводчик наклонился к старейшине и прошептал перевод ему в ухо. «Люди, сами не понимают, о чем говорят», помрачнел Еми. После этих слов Адеру стало не по себе. Кого она собралась судить? Еми, Йола или морской народ? И за что судить? За стремление Еми купить ориентов, как домашнюю скотину? За желание присвоить остров? Или за нелюбовь ориентов к марунам? Наверное, в поселке говорили о ней что-то очень обидное. Зря он не выучил их язык. Захотелось увести Эйру отсюда подальше, пока не поднялся занавес, и на сцене не появились актеры. И какие к черту актеры? Адер смотрел на многотысячную толпу островитян. Краем глаза видел на пушке леса соплеменников Йола, Климов и Ветанов. Народы, причастные к уничтожению Марун, собрались в одном месте. Куда он ее привез? Вокруг одни недруги, а против недругов только трое. Он, она и зверь. — Еми, в чем ты обвиняешь Йола? — спросила Эйра. Тот не успел ответить. «Ты меня никогда не простишь, дочка!» — забормотал Йола. «Меня родные братья не простили. Я сам себе не могу простить. И не могу вернуться назад, чтобы заново переплыть море жизни». «По его вине погибли люди!» — ответил старейшина Ориенталя. Со стороны леса донеслись недовольные возгласы. Еми вскочил на ноги и прокричал, обращаясь к соплеменникам Йола. «Вы забыли, как хоронили и братьев. По его вине сгорел наш трехмачтовый корабль. И это вы забыли? Он связался с другими народами, и вас заперли в резервации. А это вы помните?» Еми оказался не таким уж умным человеком. Последней фразой он перекинул в лагерь Адера и Эйры, ветонских защитников и климов. Швырнул, как горстку песка, из пустыни под сень деревьев. Зато какую горстку! «Он присвоил наш жемчуг, вместо того, чтобы купить корабль и отправить вас на родину!» — продолжил Еми. «Вас грабили!» «Избивали, убивали! А он сидел возле костра и ничего не делал!» Недовольный ропот соплеменников Йола перерос в гневный рев. «Ты ничего не знаешь. Хватит поливать его грязью. Йола, мы с тобой!» Островитяне вскинули кулаки и начали скандировать. «Гнать, Йола! Гнать, Йола!» Еми заорал во все горло. Теперь. Он привез к нам сына-человека, который закрыл вас в резервации. Он сказал, что это ваш правитель. У морского народа нет правителя и никогда не будет. А если вы с ним заодно, то вам здесь не место. Сотни взглядов впились в Адера. Наступила тишина. Ни всплеска волн, ни шума леса, ни пения птиц. Ветерок гнал песчинки по пляжу цвета солнца. Их шуршание напоминало шелест умерших осенних листьев. Адер еле сдержался, чтобы не сказать, «Я открыл перед вами двери, а вы отказались войти. Второго шанса не будет». На его колено легла ладонь. Адер положил руку сверху и сжал тонкие пальцы, успокаивая. Желание обогатить казну, помочь нищим островитянам, свозить Йола на родину. К черту казну островитяны Йола. Желание устроить эре праздник обернулось грандиозным провалом. Надо убедить ее взять жемчуг и отдать еми ориентов. Пять тысяч жемчужин — баснословное состояние. Как только шхуны отойдут от острова, за борт полетят ящики с подарками, как гробы с прахом благих намерений. Словно прочитав его мысли, Эйра хотела убрать руку, но Адер сплел ее из свои пальцы в замок и проговорил. «На этом острове они могут лишить тебя чего угодно, Йола. В Гразде море ты ориент и главный старейшина. Ты не переплывешь заново море жизни, зато поможешь соплеменникам избежать твоих ошибок». Из леса донеслись ритмичные хлопки в ладоши. Ела посмотрел на Эйру. «Ты меня не простишь!» Она высвободила ладонь из руки Адера, поднялась на ноги и, глядя на многотысячное сборище, заговорила на языке ориентов. «Я истинная жрица Марун Эйра Латаль. Мою мать звали Малика, и в память о ней я ношу ее имя. Моего отца звали Яр, он ориент». В марунах не течет кровь отцов. Я — исключение. Много веков назад вы пришли в Демор. Мы поняли вас и приняли такими, как вы есть. Мы уважали ваши традиции и веру и хранили ваши тайны. Теперь я пришла к вам. — Мы понимаем тебя и принимаем, — заверил Еми и опустился на пятки. Тогда прими и то, что судить Йола могут только люди с чистой совестью. Старейшина ориенталя заметно напрягся. — Сыновья, внуки и правнуки Марун, — продолжила Эйра, — сядьте за правителем вашей родины. Никто из ориентов не пошевелился. Адер приказал переводчику повторить слова Эйры. — Потомки Марун? На острове? ира посмотрела на Еми. «Они не знают. Вы им не сказали?» Тот побледнел, как только может побледнеть загорелый до черноты человек. «Это было до меня. Это было при моем отце. Я еще не родился». «Твой отец увез их из порубежья детьми и не сказал, кто их родители?» И что с ними произошло? Еми лишь покачал головой. Перешагнув черту на песке, эй распустилась в тарелку и пошла через толпу, указывая то на одного человека, то на другого. Садись за правителем своей родины. Ты, ты и ты. Вздыбив шерсть волной, парень побежал по кромке впадины. Достаточно было посмотреть на красные глаза, на клыки воскаленной пасти, чтобы понять. Зверь бросится на любого, кто проявит неуважение к Маруне. Островитян было много. Эйра подходила к каждому. Не прикасалась к ним и ни о чем не спрашивала. Говорила «ты» либо молча шла дальше. Просеивание затянулось на пару часов. Адер сначала считал, сколько людей покидает тарелку и скрывается за его спиной. А потом сбился со счета. Когда Эйра закончила обход и вернулась, Адер посмотрел через плечо. На идеально ровной пустыне сидела не сотня потомков Мароны не две, а значительно больше. Люди озадаченно переглядывались. Похоже, они не поверили Эйре, а просто подчинились». Она направила взгляд на оставшихся в углублении островитян. «Среди вас есть те, кто во время охоты на Марун увез наших сыновей на остров, но отказался спасать наших дочерей». «Так велел главный старейшина. Не мы решали. Ориенталь для ориентов». Адер отказывался верить. События, о которых идет речь, произошли век назад. Свидетели тех событий давно мертвы. «Уйдите», — произнесла Эйра. «Здесь вам не место». С десяток стариков выбрались из углубления и скучились на опушке леса. Одной рукой Эйра указала на потомков Марун, второй рукой указала на людей в тарелке и обратилась к тем и к другим. «Кто изменил жене или мужу? Уйдите. Здесь». Вам не место. Ориенты превратились в статуи. Уйдите, повторила Эйра. Или я выведу вас за руку. Пряча взгляды, островитяне вставали. Сутулись, шли капушки леса и сбивались в кучки. Прелюбодею среди потомков Марум не оказалось. Те, кто обидел мать, уйдите! — проговорила Эйра, продолжая указывать на оба лагеря. — Здесь вам не место. Толпа в углублении вновь поредела. Другой лагерь не шелохнулся. — Те, кто провинился перед отцом, уйдите. Здесь вам не место. Адер подумал, что надо бы присоединиться к сборищу на краю леса, но Эйра на него не смотрела. Если посмотрит и повторит фразу, Он будет честен перед собой и уйдет. Еми вскочил, повернулся к своим людям и крикнул. «Вы не понимаете, что происходит? Не понимаете, что она делает? Она откроет ваши тайны, поднимет грязь. Все, кто хоть в чем-то грешен, уйдите! Не позорьте себя и меня!» Ориенты ручейками стекались к лесу. Пустыня выровнялась. За спинами Йола и Йеми осталось много островитян. Но их количество не играло роли. Они — результат просеивания породы. Поистине ценная порода находилась за спиной Адера. Потомки Марун прошли проверку на чистоту и порядочность без потерь. Йеми опустился на песок. Его поза была пронизана болью и стыдом. Солнце подобралось к зениту, а суд только начинался. Охранители принесли Адеру соломенную шляпу с широкими полями. Эйре повязали платок на голову, дали воды, на парня накинули рубаху и удалились. Еми нарушил молчание. «Может, я плохой старейшина?» Может, надо быть строжем, Но нас мало, и мы держимся друг за друга, как умеем. «Нас тоже было мало», — подал голос Йола. «Полукровные дети Ориентов живут меньше родителей. Самое страшное в жизни — это хоронить своего ребенка. Мы хоронили. Корабль из Ориенталя приходил к нам раз в полгода. Но никто не хотел оставаться в грязном море, никто не хотел меняться с нами местами. Говорили, что мы лучше знаем эту страну, хорошо знаем ее язык, уже ко всему приспособились, и нам проще заниматься тем, чем мы занимались. Мы женились на селянках, переводили кровь, потом женили детей и внуков на рентках, чтобы в третьем поколении кровь стала чистой. И так по кругу, из года в год. Женили, хоронили, женили, хоронили. А потом поняли, что женятся родственники. В ли кровные братья запрещены?» — обратился Адыр к еми. «Запрещены, но случаются, как и везде». Маруны иногда выходили замуж за ориентов вновь заговорил Йола. «Нам бы радоваться. В сыновьях Марун течет кровь отцов. А мы противились. Маруны другие, живут по-другому. Если у Маруны и Ориента срасталось, мы теряли рыбака. Он уходил за женой и не возвращался. Их сыновья приходили и тоже уходили. Они не хотели жениться на двоюродных сестрах и племянницах и не хотели жить как мы адер передернул плечами в голове не укладывалось как можно жениться на племяннице у него их две он любит девочек как своих детей на них невозможно смотреть как на любовниц и двоюродных сестер он не представляет в своей постели но «Ну, так сложилось до меня вымолвил йола. Я лишь продолжил то, что начали другие старейшины. «Сколько тебе лет?» — спросил Адер. «Через два года будет сто лет, как исчез Зерван. А мне исполнится сто тридцать». «Сколько?» «Сейчас сто двадцать восемь». «Амуну?» «Сто двадцать четыре». «Сколько вы живете?» По-разному. Адеру ставился на Эйру. так это не сказка. Я виноват, вновь заговорил Йола. Из-за меня погибли люди. Зерван исчез, творилось непонятно что. К нам приходили селяне, меняли продукты на рыбу, говорили, что там страшно. Мы ждали корабль. Он пришел, а потом пришли Маруны с мужьями с детьми, почти полусотни семей. Ориенты, Климы, Ветаны со своими женами-марунами. Они просто собрались вместе, пришли к нам и попросили увезти детей на остров. Йола закрыл лицо ладонями. — Мне можно плакать. Теперь я не старейшина и не Ориент. Мне можно плакать. Мы Не разрешаем чужакам жить на острове, произнес Еми. Нам нельзя разбавлять кровь. Нас мало. Наш народ может исчезнуть. Ты должна понять нас, Маруна. Вам я ничего не должна. Еле слышно проговорила Эйра. Йола уронил руки на колени. Один Ветон умолял увести его беременную жену, толкал ее к лодке. Она цеплялась за него, ползла за ним, обнимала его ноги. Климы протягивали нам младенцев, матери выли. Мы посадили в лодке мальчиков-ориентов и отправили их на корабль. Остальных не взяли. Маруны бегали по берегу и кричали сыновьям. «Простите нас, простите!» Я думал, у меня сердце разорвется. «Мы не пускаем на остров чужаков», — ставил Еми. «Хватит!» — скричал сквозь рыдание Йола. «Хватит! Я рассказываю о себе. Маруны с семьями остались у нас. Мы верили им. Маруны никогда не врут». Если они сказали, что на них охотятся плохие люди, значит, это на самом деле плохие люди. Мы смотрели на Маруны и думали, откуда взялись плохие люди, ведь люди всегда были добрыми. Мы знали, что Зерван пропал, но не думали о плохом. А еще думали, что там, наверху, скоро во всем разберутся, и Маруны уйдут домой. «Прекрати это», — попросил Адер Эйру. — Продолжай, Йола, — велела она. — Потом к нам пришли плохие люди. Они походили на бандита. Не помню, как его звали. Кнут. Нет. Плетка. — Хлыст, — подсказала Эйра. Йола кивнул. — Хлыст. Пришли такие, как он. Они пригрозили, что если мы и не отдадим Марун, то они убьют всех детей. Мы не могли крикнуть, как умеем, и напугать их. В лагере были ветаны Климы и эти женщины. Они бы тоже пострадали. Ветонов было мало, а плохих людей много. И я сказал Марунам, пожалейте нас. Я сказал их мужьям, воюйте в другом месте. Мы мирный народ. Ты не должна это слушать, прошептал Адер. Я выдержу. Я не выдержу. Продолжай, Ела, приказала Эйра он вытер слезы и мароны пошли к плохим людям а за ними пошли мужья за ними побежали дети мы ловили их а они верещали и кусались а мароны шли и шли пока не пропали с глаз адер встал в полный рост похоже все забыли что причина конфликта это я давайте поговорим обо мне Ты меня никогда не простишь, малека, просипел Йола. Продолжай. Вечером мы сидели у пещеры, смотрели, как садится солнце. Мы не могли говорить. И вдруг сверху упали тела. Плохие люди сбросили с обрыва изуродованных женщин, мужчин, детей. Всех, кто ушел, нам всех вернули. Мы подняли их на шхуны. И похоронили в море. Подводные скалы ходят из стороны в сторону. Это их неупокоенные души». Йола протянул руки к потомкам Марум. «Простите меня. Я не уберег ваших матерей и сестер. Не уберег отцов». Уронил голову на грудь. «Меня никогда не простят». Эйра посмотрела на Еми. «Ты обвинил Йола в смерти людей. Ты про этих людей говорил?» «Я этого не знал. Отец мне ничего такого не рассказывал». Адер направился к лесу. На полдороги крутанулся на каблуках и пошел обратно. Сел рядом с Эйрой и прошептал ей на ухо. «Не надо. Не слушай. «Не жалей меня». Она отодвинулась. «Юла, продолжай». «К нам приходили и приходили. Мы оставляли мальчиков-ориентов, Марун прогоняли. Мы предлагали нашим братьям остаться. Они смотрели на нас презрительно, брали дочерей на руки и уходили за женами. Это была первая волна». Мы не знали о проклятии Марун, пока не умерли мои люди. Они пошли в город, чтобы продать жемчуг и купить еды, и не вернулись. А когда я пошел их искать, мне сказали, что там убили Маруну. И все, кто это видел, умерли. Это началась вторая волна. Люди вымирали семьями, улицами, селениями. Мы прятались в пещерах и прогоняли всех, кто хотел спастись. Тогда вымер наш дальний лагерь. «Мой отец говорил про этих людей», — отозвался ими. «Ты не защитил их?» «Не защитил», — согласился Йола. «Я не знаю, что там случилось. Мы нашли в лагере убитую девочку Маруну». Нашли мертвых, плохих людей и тела, ориентов. Вы к нам больше года не приплывали, а могли приплыть и забрать нас из этого ада. Отец говорил, что тогда море сильно штормило. И нас штормило. А потом вдруг все затихло. Долго было тихо. Я думал, все закончилось. А потом мы увидели Маруну. Она просто брела по песку. Мы сказали ей, уходи, иди к мужу. Она улыбнулась и пошла дальше. А потом Прибой выбросил ее тело на берег. Это началась третья волна. Убивали не Маруна, их мужей. Вдовы долго не живут. Что делали с их детками, я не знаю. И тогда я собрал свой народ и сказал... «Если надумаете жениться на Маруне, прокляну!» Йола посмотрел на Эйру. «Я проклял твоего отца. Я не хотел его терять. Я боялся, что кто-то узнает, чей он муж, и его убьют». «Довольно», — произнес Адер. «Кольцо у тебя?» — спросил Йола у Эйры. «Да». «Не надевай его, дочка. Кольцо проклято». Все, кто его носил, умерли плохой смертью. Я говорил Муну выбросить, но он меня не слушал. «Хватит!» — сказал Адер, повысив тон. «Я не рассказал о корабле, который сгорел». Адер поднялся и окинул взглядом толпу. «Корабль сожгли по приказу моего отца. Все претензии к нему. Или ко мне. Сами решайте, кого распнете». Посмотрел на Йола. Тебя обвинили в краже жемчуга. Объясни, куда он делся? Только коротко. Я раздал жемчуг своим людям. Нам запретили выходить из резервации, а мы голодали. Одежда обносилась, сети порвались, хворост для костров закончился. Мы поднимались наверх и шли в поселке. Нас хватали, и мы откупались жемчугом. Завтра Маруна скажет. Кто из вас прав, а кто виноват? А я оглашу свое решение». Йола и Еми встали. «Я не продам ориентов, потому что они не скот», — произнес Адер. «Я не отдам ориентов, потому что они не вещи. Но я не буду удерживать их, если они захотят переселиться в ориенталь. Тебе придется поехать в Граждемор, Еми, и лично поговорить с людьми». По другому никак. А теперь расходитесь. Суд закончен. Островитяне продолжали сидеть, обдумывая услышанное. — Расходитесь, живо! — прикрикнул Адер и склонился над Эйрой. — Ты ужасно выглядишь. Давай руку. Помогу встать. — Пусть разойдутся, — прошептала она. — Боюсь упасть перед ними. Глядя в осунувшееся лицо, Адер впервые осознал, что холодность Эйры, строптивость, дерзость — это все напускное. Как же велика ее сила, чтобы от всех утаивать, насколько она ранима и по-женски слаба. Почему маруны сами не правили страной? На пересохших кубах Эйры мелькнул проблеск улыбки. Мы живем чувствами, а страной надо править разумом. И ни одна маруна не была королевой. Ни одна маруна не полюбила короля. Адер провел ладонью по ее плечу. Посиди, я сейчас вернусь. В толпе, бредущей к лесу, отыскал Йола. Где в Ориентеле самое красивое место? Здесь везде красиво. Назови самое красивое место, потребовал Адер, и посмотрел на Эйру. Она стянула с головы платок, вытерла лицо. Йола проследил за его взглядом. «Моляка жрица, а не грешница». «Ты не о том подумал, старик. У нее завтра день рождения». а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул он. «Красивое место на сколько гостей». «Йола!» «Ее нельзя обижать, мой правитель!» Адер вновь направил взгляд на Эйру. «Больше никогда не обижу». Опираясь рукой на спину парня, она поднялась и пошла к морю.